Глава 37. Макар. «У вас ничего не обнаружено?» — ошарашивает меня доктор. «Совсем?» «Абсолютно». «Никакой опухоли?» «Нет, ничего такого, что вызывало бы подобные боли». Он замолкает, я перевариваю информацию. Я доверяю этой клинике и врачам, которые здесь работают. Я привозил сюда мать, когда она сломала бедро и всегда направлял своих пациентов, и в филиале этой же клиники лежит Стёпа, там детское отделение. У меня нет причин не доверять тому, что говорит врач, однако... Макар Игнатьевич. Наконец, говорит он после паузы. Мы перепроверили несколько раз, прежде чем вынести вердикт. Я лучших врачей подключил, все специалисты своего дела. Мы все проверяли и ничего не нашли, поэтому... Он снова делает паузу. Морщится, словно ему неприятно со мной разговаривать. Я пластический хирург, и ко мне приходят разные пациенты. Часто такие, которым не то что пластическая. Вообще никакая операция не нужна. Нередкие надуманные проблемы, когда, например, приходит пациент с идеальной анатомической формой носа и требует ее изменить. Я слишком часто направляю пациентов к психологам и психотерапевтам, чтобы не понимать, к чему клонит врач. «На вас многое навалилось в последнее время», — говорит врач, избегая прямо послать меня к доктору. «У нас в штате есть отличные специалисты, в том числе психотерапевты. Я знаю, что вы отличный специалист, и вы обязательно сможете возобновить работу, когда найдете причину головных болей». «В общем-то, именно поэтому я так долго не обращался в клинику. Какая-то часть меня была уверена в том, что это психосоматика» что никаких головных болей на самом деле не существует. Говорю же, врач. Я видел множество пациентов, у которых были серьезные отклонения в психике, и они часто приходили после лечения благодарить за то, что уговорил их отправиться к специалисту. Макар Игнатьевич, вы меня слушаете? Да, конечно. К сожалению, я выпишу вам документ, согласно которому вы не можете оперировать какое-то время. Я киваю. Неудивительно. Врача, у которого имеются проблемы с головой, не допустят до работы, как бы хорошо он ее не выполнял. После лечения и отсутствия рецидивов — возможно. Пока доктор пишет мне документы, я думаю, как сообщить обо всем пациентам. Многих, конечно, удалось перенести к коллегам, но есть и те, кто ни в какую не хотел соглашаться. Думаю, если я скажу, что нездоров, они все равно скажут, что потерпят. Значит, придется сказать, что, возможно, нездоров надолго. Надеюсь, не навсегда. Дописав документ, он протягивает его мне. Я беру, не глядя. Благодарю доктора за проделанную работу и возвращаюсь в палату, куда меня поместили на время обследования. Вещей здесь практически нет. Я ничего не брал, меня обследовали за пять дней и сегодня выписывают. Не могу сказать, что я рад. Скорее, наоборот. Знаете, очень часто люди расстраиваются, когда у них находит болезнь. Устраивают истерики, плачут, скандалят с докторами. На моей практике чего только не было. Я помню женщину, которая пришла ко мне, чтобы увеличить грудь, а мы нашли у нее опухоль. Случайно обнаружили во время подготовки к пластической операции. Конечно, пластику пришлось отложить, но с пациенткой натерпелись. Женщина была в ужасном состоянии. С одной стороны, это было понятно. Она пришла за красотой, а получила необходимость лечения. С другой, мы обнаружили опухоль на начальной стадии. Тогда, когда ее можно побороть и забыть о ней, как о страшном сне. Сейчас я испытывал расстройство. Я надеялся, что будет диагноз. Не тот, который написан сейчас, реальный. И мне нужно будет лечиться. В моем мире куда легче вылечить реальную болезнь, чем придуманную. С головой всегда было сложнее. С психологическим состоянием не так легко, как с остальным. Макар? Оля. Я прикрываю глаза, цепляю на лицо улыбку и поворачиваюсь. Не хочу, чтобы она расстраивалась. За то время, что я здесь провёл, она каталась от меня к моему сыну каждый день. «Как ты? Врач сказал, тебя выписывают?» «Да». «Ничего страшного?» Она заглядывает в мои глаза с надеждой. Смотрит, ожидая, что я скажу что-то хорошее, потому что в ее мыслях наверняка пронеслись и другие, менее безопасные диагнозы. «В полном порядке» киваю. «Ты будешь лечиться дома?» «Да». Я протягиваю Оле руку, и она тут же вкладывает свою ладошку. Обнимаю ее, прижимаю к себе. Мы не обсуждали то, что между нами происходит. Она рядом, потому что я в ней нуждаюсь. Она здесь, потому что иначе не может. И я вижу, что она сдалась. Отпустила себя, хотя ситуация, при которой это сделано, меня не устраивает. Я не хочу, чтобы Оля меня жалела. Чтобы только из жалости была рядом. Чтобы не позволяла себе сделать выбор, потому что я болен. Если мы будем вместе, то только потому, что она сама этого хочет, а не из-за моего состояния. Нет ничего хуже, чем отношение из жалости. И уж ее то мне точно не надо. А как об этом сказать, не представляю. «Я приехала на твоей машине», — сообщает она. Решила сесть за руль, и тут такие новости. Я улыбаюсь. Мне понравилось видеть ее за рулем и счастье её мне тоже нравится. Она сейчас улыбается, радуется. Врач наверняка ей ничего не сказал. Врачебная этика, все дела. И она уверена, что все в порядке, что раз меня выписывают, то все будет хорошо. Я не хочу начинать отношения с обмана. Я должен ей рассказать. Ой! Я мягко касаюсь ее плеч, прохожу пальцами по выпирающим лопаткам. Нужно поговорить. Она напрягается, и я испытываю желание засунуть свои признания глубоко в задницу, скрыть и не сказать. Все равно буду лечиться и уверен, результат будет, но это не вариант. Мое предыдущее вранье закончилось плачевно. Я больше не хочу начинать отношения с вранья. Впрочем, что-то мне подсказывает, отношения у нас будут не скоро.